Глава 3. 3 дня спустя Кирилл провожает меня в аэропорт Шереметьево, а я до последнего момента не верю, что действительно улечу. За эти 3 дня Кирилл выяснила, что нотариус Пирас Васкопулос действительно существует и является уважаемым в своей профессии специалистом. Его офис находится в центре Афин, а телефон, с которого он мне звонил, указан на его сайте. Там же нашлось видео с Пироссом, где он что-то вещал по-гречески, и я сразу узнала его голос: резкий, уверенный, отчётливый с выражением, проговаривающий каждую букву. Сам нотариус оказался примерно таким, каким я его себе и представляла: лет 50, слегка тучным и в великолепном сидящем костюме. Я взяла отпуск на неделю, сославшись на семейные обстоятельства, и обговорив, что могу задержаться ещё и на вторую. Начальница довольно легко отпустила меня. Не такой уж важной птицей в агентстве я была, чтобы без меня не могли обойтись. Даже сейчас, подходя к стойке регистрации греческих авиалиний, я до конца не верю в то, что это по-настоящему, и мой билет, купленный афинским нотариусом на средства моего отца, окажется действительным. Но сотрудница регистрирует меня на рейс, забирает мой жёлтый чемодан и выдаёт посадочный талон. Кирилл провожает меня до таможни, и по пути я бросаю взгляд на наше отражение в зеркале. Стоило поменять одежду, и образ идеальной пары, какой мы отражались в зеркалах Москва-Сити, рассыпался. Кирилл такой же безупречный в белой рубашке, галстуке, костюме с иголочки, гладко выбритый и благоухающий парфюмом. Сегодня пятница, и сразу после аэропорта он отправится в офис. А я рядом с ним в джинсах и в куртке. выгляжу как студентка, как будто мы не жених и невеста, а персонажи из разных фильмов. Эта мысль мне не нравится. И пристав на цыпочки, я целую Кирилла, чувствую ответную нежность его губ, сильные руки Наталии, и на сердце становится легче. Что я себе выдумываю? Всё у нас хорошо. Жаль, что ты не смог поехать со мной. Вздыхаю я. Ты же понимаешь, дела Кирилл более ценный специалист по сравнению со мной, и вот так просто отпустить не могут. Хорошего полёта, желает он. Я прохожу на таможню и оборачиваюсь, махнув рукой к Кириллу на прощание. В ранний час в очереди на таможне нет, и я сразу направляюсь к свободному окошку, где сонный пограничник ставит мне штамп в загранпаспорт. Прежде чем пройти за турникет ведущий на посадку, я оборачиваюсь Хочу отыскать из взглядом Кирилла на прощание, но его уже нет. Не дождавшись, пока я пройду таможню, он уже спешит на работу, чтобы не опоздать. В этот миг я особенно ясно понимаю, что моё путешествие началось, и этот путь мне предстоит проделать одной, без Кирилла рядом. Посадка на рейс в Афины уже началась, и с твоей очереди я с любопытством разглядываю других пассажиров. Несколько человек летят в командировку, как компании из трёх мужчин в костюмах и с деловыми портфелями. Большинство туристы в джинсах и кроссовках, в которых удобно гулять по городу, они оживлённо обсуждают, какие достопримечательности надо успеть посетить и на какие экскурсии съездить. До меня долетают названия, знакомые по древнегреческим мифам, которыми я зачитывалась в детстве. Первым делом, конечно, в Акрополь. Я мечтаю увидеть Кариатид Хорошо бы ещё доехать до древних Микен и Коринфа. Там как раз сейчас маки цветут. А давайте махнём на гору Олимп. На Олимп из Салоников возят, а из Афин туда ехать далеко. Лучше в Дельфы, где вещал оракул. Слушая их весёлую болтовню, я завидую их беззаботному отпуску. Экскурсиям к античным руинам, фотосессиям, винам дегустациям и пешим прогулкам, ведь мне предстоит поездка совсем иного рода. Кем был мой отец? Отчего он умер? Знал ли он обо мне с самого рождения или узнал только недавно? Я надеюсь, что смогу найти ответы на эти вопросы в Греции. А пока я показываю свой паспорт и посадочный талон сотруднице у выхода на посадку и сажусь в самолёт. 3 1/2 часа полёта я проспала. Мне снилось, что я под палящим солнцем взбираюсь на гору Олимп, потому что там меня ждёт отец. Очень жарко, солнце слепит до слёз, но я упорно карабкаюсь наверх, чтобы взглянуть в лицо отцу. Но когда я из последних сил преодолеваю последний подъём и вижу в тумане мужской силуэт, меня будет стюардесса и просит пристегнуть ремни. За иллюминатором в синем небе проплывают редкие пушистые облака, и кажется, что где-то там, скрытый за ними, надо мной посмеивается древнегреческий бог Сногипнос. А земля внизу жизнерадостной зелёного цвета. В Москве ещё не сошёл снег, а здесь в начале апреля уже вовсю цветёт весна. Я прижимаю нос к стеклу. С каждой минутой прекрасная Греция становится всё отчетливей и реальней, обретая очертания рек и городов. С высоты я пытаюсь рассмотреть античные руины, но вскоре внизу раскидывает свои волны море, и я заворожённо смотрю на водную рябь, белые яхты и острова. Может быть, где-то там внизу есть и мой остров, сказочный Санторини, который я увижу уже завтра. А пока самолёт делает вираж над морем и направляется на материковую часть, в столицу Греции. Афины встречают меня летним солнцем и теплом, как будто бабушка, которой я никогда не знала, крепко обнимает меня на выходе из самолёта, и появляется неожиданное и приятное чувство, что я вернулась домой. Получив свой жёлтый чемодан, я сую в него куртку, в ней уже жарко, и прохожу к выходу. Спирас обещал прислать за мной водителя, который отвезёт меня сначала в отель, а затем к нему в офис. Мне предстоит провести ночь в Афинах, а завтра днём я лечу на Санторини. В толпе встречающих я замечаю мужчину средних лет, держащего листок с моим именем Вероника Лебедева на английском. Привет, окликаю его я по-английски. Я Вероника. Калимера, Вероника. Он расплывается в улыбке и делает ударение в моём имени на второй слог. Похоже, именно так меня тут все и будут звать. Калимера это доброе утро по-гречески. Идём, Вероника. По пути из аэропорта в Афины вдоль трассы пышно цветут деревья: белые, розовые, жёлтые, сиреневые, как будто мы едем по ботаническому саду. Я делюсь своим восторгом с водителем. Вся Греция, как цветущий сад, сияет он. Мои слова ему приятны, а когда он узнаёт, что я впервые в Греции, то сообщает, что я выбрала самое удачное время для путешествия и знакомства с афинами. Я бы могла возразить, что сезон выбирала не я, и что смерть отца нельзя отнести к удачным обстоятельствам. Но, похоже, весёлый водитель, посланный из Пирасом, Не знает, какая причина привела меня сюда, а я не хочу распространяться. Из колонок льётся жизнерадостная греческая музыка, и на душе тепло. В Москве в начале апреля холодно и сыро, а я ощутилась настоящей весенней сказке. Я понятия не имею, каким был мой отец и почему он не разыскал меня при жизни. Но сейчас, сидя в такси и глядя на розовые деревья и красные маки на обочинах, Я благодарна ему за то, что он открыл мне прекрасную Грецию. Дорога из аэропорта занимает меньше часа, и вскоре мы въезжаем в Афины. Я с любопытством приникаю к окну, но меня ждёт разочарование. Такси катит по современным жилым кварталам, серые бетонные стены домов испещены граффити, а я ожидала увидеть древний легендарный город, воспетый в мифах, а оказалось суетным современным мегаполисом. где такие же как в Москве клерки спешат на работу, пьют на ходу кофе в бумажных стаканчиках, а подросток на автобусной остановке жуёт гамбургер из Макдоналдса. Пестрят за окном вывески и витрины магазинов, гудят машины, рабочие укладывают асфальт. Но вдруг среди домов мелькают древние колонны, вокруг которых ходят туристы, и моё сердце замирает от предвкушения. Мне ещё только предстоит познакомиться с легендарным городом ближе. А пока такси сворачивает на уютную улочку с апельсиновыми деревьями, усыпанными оранжевыми фруктами, таксиста останавливается у входа в отель, выгружает мой чемодан и остаётся ждать, пока я заселюсь и оставлю багаж. Калимера. Приветствую я молодую гречанку на стойке регистрации, протягивая загранпаспорт и распечатку брони, которую прислал мне Спирос. Отель современный, в европейском стиле. Я о том, что я нахожусь в Греции, напоминает только витрины с видами Акрополя на светло-бежевых стенах и небольшая статуя Афродиты на постаменте у стены. Я поворачиваюсь обратно к стойке и замечаю, что сотрудница хмурится, глядя на экран. Всё в порядке? волнуюсь я. Я всё ещё жду подвоха. Что если нотариус не оплатил номер, как обещал, и сейчас меня возьмут полную стоимость? Что если он вовсе не нотариус? И нет никакого отца, который оставил мне семейный отель на Санторини. Панические мысли проносятся в голове за одну секунду, но сотрудница успокаивает меня. Компьютер завис, а ваш номер готов. Она возвращает мне паспорт и даёт пластиковую карту-ключ. Я поднимаюсь на лифте на третий этаж, нахожу свой номер, прикладываю карту и толкаю дверь, затаскивая внутрь чемодан. Номер небольшой, но чистый и уютный. Застеленная кровать, небольшой столик у окна с двумя бокалами для вина. Жаль, что я здесь одна, без Кирилла, и второй бокал мне не пригодится. Набираю сообщение Кириллу, что долетела и заселилась, и сразу же выхожу из номера. Совсем скоро я узнаю, кем был мой отец. Надеюсь, что нотариус даст ответы на мои вопросы.